Лекторий «Прямая речь» представляет Елена Новоселова Любовь в новой реальности Елочка-иголочка Здравствуйте, друзья Простите, мы немножко задержались У нас там были технические сложности Здравствуйте, рада вас видеть Это здорово, что мы с вами встречаемся, скоро Новый год, и это прекрасно, да, что мы весь год прожили и с вами виделись регулярно. Сегодня у нас с вами тема, которая почему-то сейчас стала очень актуальной, но почему-то, конечно, ерничаю, да, по поводу того, стоило, стоит ли в такие, в новой реальности, как ее называют, вступать в отношения. А э, вообще что это за роли теперь такие у людей, которые создают эти самые отношения, семью э, Для меня семья это когда люди решили жить вместе под одной крышей да, Чтобы просто сразу определиться Это не значит, что они обязательно должны создать государство в, в, в, в известность об этом Но тем не менее И вот какова она человеческая природа, и чем, собственно говоря, отличается сегодняшнее время от других каких-то времен, поменялось ли что-то, все-таки я очень давно уже в профессии, да, это же иногда странно, 30 лет назад так же было или нет, да, я уже работала, или какие-то новые запросы, или как-то что-то поменялось серьезнейшим образом в человеческих отношениях, вот давайте попробуем с этим разобраться и... Я расскажу, что думаю я и что я слышу от людей, и как к этому отношусь. Первый обычно тезис, что сейчас трудно и не хочется создавать отношения, потому что люди боятся ответственности. Вроде бы как в одиночку проще, а вот с ответственностью вот такие все безответственные. Но, честно говоря, ответственность, когда мы отвечаем за другого человека, она ничего не значит. Ответственность – это в первую очередь за собственную жизнь. Она начинается с себя, с ответственности за себя, с выполнения своих желаний, с выполнения того, что хочешь ты, осознаешь эти желания, куда ты движешься, что, какие у тебя потребности, насколько ты можешь их удовлетворить. А потом уже, если сумел э, в этом состоянии как-то разобраться, да, что ты хочешь от жизни, вот тогда уже ответственность за другого. Но э, у нас тянется какое-то пионерское прошлое, мне такое ощущение с прошлых времен, потому что пионер всем примеры должен быть ответственен за всех окружающих. А что касается его самого, достаточно э, иметь некое название, да, некий функционал, некий э, гендерный, именно гендерный, не Признак да, вот я э, человек, возглавляющий семью, я муж, я жена, которая все время греет очаг. И вроде бы как достаточно, но если не тот, не другой в паре а, не взяли на себя ответственность за счастливое проживание в браке, за умение идти на компромиссы, за умение танцевать это самое танго вдвоем и а, даже когда появляются дети, все равно это остается танго вдвоем, а дети это уже история их отношений, никаких треугольников здесь тоже нет, у каждого свои отношения с детьми. И вот это все очень пугает из-за того, что Что изменилась вот эта новая реальность. А в чем она, собственно говоря, заключается? А, новая реальность, на мой взгляд, заключается в том, а, что разбились иллюзии. И ничего страшного в этом нет. Первая, которая слетела да, в дребезгет, стабильность. Но, с другой стороны, иллюзия была настолько плотной, настолько четкой, настолько все к ней стремились, к этой иллюзии, что уже стало как-то общим местом, да? когда опрашиваешь людей или разговариваешь с ними, чего ты хочешь, стабильности. А у меня сразу вопрос, это как? Вот Как в этом мире вообще может быть стабильность? Если она какое-то время иллюзорно перед нами вставала, то ее иллюзорность совершенно очевидна. Даже хотя бы просто представить себе, что мы с вами крутимся, шарик крутится с бешеной скоростью, да еще и летит куда-то. Вот как можно рассчитывать? Мы же все-таки не считаем, что Земля плоская, да? что там вот три кита, они неподвижно стоят, и все у нас будет то же самое, что и сто лет назад, 10 лет назад, там сколько угодно. Да нет же, конечно. И единственные, наверное, люди, которые не претерпели вот этого грандиозного обрушения иллюзии, это буддисты. Потому что в их мировоззрении Слово стабильности Понятия стабильности нет вообще У них каждое мгновение Мир изменчив он соверш... Каждое мгновение не похоже на предыдущее Они умеют это видеть Они умеют это замечать И поэтому любые изменения Они воспринимают ну, С таким вот философским спокойствием А у нас, да, у нас случилась Вот эта вот ситуация Когда вдруг э, И Горизонт планирования стал очень короткий, да, и ощущение, что не знаю, что будет завтра, как же я могу решить что-то сегодня и прочее. Как это связано с ответственностью? На мой взгляд, напрямую. На мой взгляд, напрямую, потому что жизнь, она штука длинная и больше похожа на приключения, чем на путешествие И с какого мы перепугу себя обманывали, что жизнь – это путешествие, где забронированы отели, гид ждет у входа в отель, где есть, я не знаю, там, завтрак. Тот или иное и так далее. Да нет же, конечно, это больше похоже на приключения. Ехали-ехали мы по дороге, и вдруг на дорогу вышел лось, слон, кто угодно, жираф, который изменил наш маршрут, оста пришлось остановиться в какой-то этнической деревне и вообще на сплошное приключение. Да вот, скорее всего, все-таки приключения – И приключения подразумевают, что будут разные вызовы, будут разные ситуации, которые никто никогда заранее предсказать не может, никто этого не знает. И а, ответственность в этом плане может быть только за себя, что я знаю, да, что у меня есть и некий набор вещей, которые нельзя у меня отнять. У меня нельзя отнять там любовь э, к моим детям, да? у меня нельзя отнять мои профессиональные навыки, у меня нельзя отнять мои э, физические какие-то э, качества, способности, я быстро бегаю. Да нет, ну, все, конечно, можно отнять вплоть до жизни, но в целом то, что мне присуще, у меня отнять нельзя, тем более мои чувства, мое отношение к чему-то и в первую очередь к себе. В первую очередь я хочу взять на себя ответственность за то, как жить эту жизнь, и за то, чтобы все-таки быть в ней счастливым. А здесь появляется идея партнера. Вот как быть с этим? Он вот хорошо, за себя взял или взяла. А как быть с партнером? А это вопрос выбора уже. Да? Это не вопрос переделки человека, взять топорик и пройтись по нему, э, да, все сучки из-за с него немедленно состругать, чтобы он был ровненький и мне подходил. Так не получится. Если я сам, сам, сама делаю выбор, то я осознаю хоть как-то, хоть в какой-то мере, э, что за человек со мной. Видите, я говорю, в какой-то мере, это чудовищно, правда же? Мы же хотим выйти замуж, создать семью с человеком, которого мы знаем. Но если учесть, что мы себя-то не очень знаем, то говорить о том, что знаем другого, ну, оно несколько легкомысленно. Но все-таки базовые какие-то вещи мы можем про человека понять. Если нам не мешает, если мы принимаем такое решение, уже, когда, когда уже пройдет состояние измененного сознания, да, вот эта влюбленность, вот тогда вполне возможно понять, э, хочу, не хочу, что хочу, как хочу, и уже эту тему обсуждать, и это уже значительно виднее, почему самое большое количество разводов приходится на третий год брака. Потому что закончился полет. Поженились через 2-3 месяца. Девушки долго ждать не хотят. Не знаю, как сейчас, сейчас чуть не слышу этой фразы, а обычно он год за мной уже ухаживает, не делает предложения. Подружка тут же говорит, бросай его, ищи другого очень долго. В общем-то, в мире принято 3-4 года, да, 5 лет люди встречаются, а потом уже очень серьезно относятся к метримониальным вопросам. И вот искать пару или хотеть пару и соглашаться на парные отношения, все зависит от того, какие цели. Да, и что, в чем я вижу собственное счастье. Во-первых, в паре все мифы надо сначала, да, убрать. Миф о том, что он обязательно изменится. Вот у него есть ряд недостатков. Как только он на мне женится, он сразу станет белым и пушистым. Это ничего, что он по пятницам, да, очень часто в обнимку с пивом, что он определенным образом сбрасывает стрессы где-то с друзьями или еще что-то такое. Вот родятся дети, женятся и поменяется, потому что будет больше ответственности. Ну, миф абсолютный. Да, миф абсолютно. Это женская надежда. У мужчины свои мифы. Она никогда не изменится. Она всегда будет такой же прекрасной, чирикающей, довольной, радостной. И все будет так же. Тоже ожидание, которое, естественно, невыполнимо. Да, совершенно невыполнимо. Дальше миф, что мы друг для друга самые близкие люди. И мы друг друга дополняем. Мы две половинки. И люди начинают стремиться, особенно вот в этот цветочно-конфетный период, к симбиозу. Невероятно опасная история, потому что чем раньше мы поймем, что другой человек это вообще другой человек, совсем другой человек, ну просто он, мне очень нравится этот человек, он соответствует моим каким-то представлениям о прекрасном, да, представлениям о том, каким должен быть мужчина, каким должна быть жен... какой должна быть женщина. И все вот очень хорошо, мне уютно мне в этих отношениях я могу разрешить себе быть самой собой или самим собой да? ведь это же очень хороший лакмовая бумажка Особенно в тот период, когда люди уже стремятся к тому, чтобы приземлиться после полета. Вот задать себе вопрос, а могу ли я рядом с этим человеком быть самим собой или самой собой? В период конфетно-цветочном, да, вот в этом полете, безусловно, на самом прекрасном периоде отношений, мы же невольно, а иногда вольно все зависит от того, что имеем в виду, подстраиваемся очень мощно под, друг, под другого человека. Человека. Но все мы знаем, да, какой восторг нам приводят смс полученные в одну секунду, что он тоже видит эту луну и точно такого же цвета, да, что он тут тоже подумал сейчас про меня, мы просто связаны какими-то нитями, подземными кабелями, все под напряжением, и мы, мы вот пара, мы одно целое, нет никакого одного целого. Есть два человека, которые в этот момент действительно очень мощно настроены друг на друга. Да, я надеюсь, что нам в каком-то очень обозримом будущем, я надеюсь, дожить до этого времени, наука очень четко напишет формулу, почему это происходит. Мы уже очень близки к этому моменту. И тогда это будет совершенно естественная история. Действительно, люди, влюбленные друг в друга, находятся на одной волне. Вот что это за волна? Я очень жду. Есть какая-то безусловная эмоциональная связь. Да вообще это все между людьми существует. Но согласитесь, иногда подумаешь о человеке, он через день тебе звонит, 20 лет не видела. Почему? Как это? Ну хорошо, совпадение. Один раз совпадение, другой раз совпадение, десятый раз совпадение, но уже вряд ли совпадение. Да, когда начинаешь всю эту вот ретроспективу смотреть, странные вещи происходят. Вот так и с нашими отношениями. Когда мы а, в этом периоде опять-таки стремимся к симбиозу, то получается печальная картинка. А, есть очень интересный сборник средневековых рассказов, а, который а, собрал под своей вот крышей академическое издание все легенды практически о вечном жиде. Знаете, Есть такая базовая легенда еще библейских времен, и ее в разных культурах по-разному трактовали, создавались новые легенды о вечном скитальце, да, о вечном человеке неприкаянном. И вот там среди этих рассказов есть один совершенно изумительный рассказ. Как раз про симбиотические отношения Мне кажется, это прям иллюстрация Почему туда ходить не надо, самая полная Проблизительная история Ромео и Джульетты да, Влюбились, жить не можем друг без друга Юные 15-летние мальчика-девочка Дружат с семьями Там не Монтеки Капулетти, которые начали воевать А там все дружно было И а, они прям не разлучаются Вот мы, мы вместе, мы, мы дышим одним дыханием У нас одно сердце бьется и все у нас, все вместе, мы неразлучны. Родители посмотрели на все, средневековье, прошу заметить, да? посмотрели на всю эту историю и решили, что не будем мы ничего запрещать, толку никакого подросткам запрещать, ну, как-то они их по-другому назвали, да. А предложим им испытание. Вот если они его выдержат и захотят потом пожениться, мы согласимся, мы их свяжем спинами и поместим в помещение, откуда нет выхода, и будем очень хорошо кормить, поить, но не развязывать месяц. И посмотрим, как они одно целое. Понятно, что после этого месяца видеть друг друга они уже не могли. Да? Вот вам симбиоз. Это хорошая метафора. Вот если мы вступаем в симбиоз, конечно, без таких экстремальных э, ситуаций, но тем не менее нам становится настолько там привычно, скучно, неуютно, больно, когда один из партнеров вдруг выходит из этого симбиоза. Нам кажется, нас разлюбили на самом деле, человек становится просто самим собой и с какими-то своими и личными территориями, и личными запросами, с какими-то потребностями. А тот, который еще решил не расставаться, не выходить из симбиоза, страдает очень мощно, потому что есть ощущение обмана, есть ощущение, что жизнь не состоялась, что все самое лучшее закончилась. Поэтому значительно важнее, да, вот когда мы решаем вопрос, даже в наши сложные времена и Бог даст, доживем до волшебных времен, когда все будет замечательно, и мы опять будем ощущать ту самую стабильность, эту прекрасную иллюзию. И в любых э, ситуациях очень важно понять, что воздух в паре должен быть. Что должна быть некая дистанция. Без дистанции очень сложно. И приводит это к тому, что люди просто перестают воспринимать друг друга нос к носу. И теряют в этот момент ощущение парности и собственную ответственность, как ни странно. Если я и ты – это единый организм, то, ну, может быть, ты позаботишься, а я пока посижу. Да, или еще как-то, или какие-то другие мысли возникают. И таким образом мы с вами влетаем в историю, когда действительно парная жизнь в век, когда все непросто, неспокойно и прочее, она вроде бы как обречена на какие-то истории, которые не приносят счастья. Но мне почему-то думается, и вся история человеческих отношений показывает, что... Если люди хотят жить с кем-то, да, и если, тем более, есть конкретный человек, рядом с которым дышится по-другому, рядом с которым хочется быть, и который разделяет твои чувства, твои эмоции, нам вообще параться зачем зачем нужна? А именно для этого, правда же? Чтобы прожить жизнь. А что это значит? Это значит, что мы можем разделять эмоции друг друга, представления о жизни друг друга. То... Никакие ситуации большой помехой это не является. Вдвоем даже порой а, проще решать какие-то вопросы, чем а, в одиночку. Вот век индивидуализма. А, Вопрос просто становится более глубоким к себе. Что я хочу как индивидуальность, что я хочу как личность, как человек. Собственно говоря, вот эта индивидуальность и ощущение собственной индивидуальности и появились за счет того, что была вот эта иллюзия стабильности. Когда я оборачиваюсь назад и вспоминаю свои юные годы или детство, да, родителей, уже молодых родителей, я их помню очень хорошо, какие они были то там, конечно, никакого индивидуализма не было. Понятно, что это 13 лет спустя э, войны, да? это 58 год я родилась, это 60-е годы. И нет, там как-то все иначе строилось, и наоборот, это все было, что называется, сообща, всегда вместе, не родители, а вот семья должна быть, эти огромные застолья под большим абажуром, мечта современной молодежи, не знаю, откуда взялась она, да, что вот семья – это когда все на террасе на какой-то немыслимой собрались – А «Абажуры все друг друга любят». Ну, чтобы все друг друга любили в современном мире, нужен патриарх, чтобы патриархальная семья жила. Это очень трудно сейчас себе представить, чтобы она была. А тогда это было просто принято, потому что стол в складчину, накрывать было проще, потому что продуктов было мало, потому что это было как-то сподручнее, и держались все вместе». И индивидуальность проявлялась только вот когда уже конфликты какие-то наступали. Но, тем не менее, как только мы стали с вами немножко жить лучше, материальное обеспечение, да, когда у нас появилось больше возможностей, когда уже не было э, такой огромной заботы, чем прокормить, да, хотя у многих людей она остается и поныне, но если мы говорим об, об индивидуализме, то тогда мы говорим именно об определенном уровне, э, не качества, а вот э, жизни, да, уровне жизни, ну хотя бы есть, знаем, что до, кон до конца месяца накормим детей, семью и какая-то безопасность финансовая есть, а, то вот эта забота, она отсутствие ее или ее уменьшение в какой-то пропорции, она как раз позволяет другой части заботы вылезти очень энергично в наше сознание и в нашу жизнь. Это как раз кто я, что я, куда я иду, откуда я пришел, куда путь держу и в какой точке жизни нахожусь. То есть рефлексия, от рефлексирования себя, своей жизни, своих задач и большее размышления о смыслах. Вот это как раз такая оборотная сторона той самой иллюзии. Может быть, и очень хорошая сторона, потому что чем больше думающих людей, тем, скорее всего, больше будет и пар заключено осознанно, с пониманием, чего хотим, и с пониманием того, зачем. Это мне нужно, и тогда это совсем другая да, история, получается, не с бухты-барахты, потому что так надо, а потому что этого я хочу, такой индивидуальной позиции. Вот. А поскольку мы с вами всегда объективируем реальность, у нас есть только одна дорога объективации реальности, это наш собственный мозг, больше нету. Да, вот У нас реальность такая, какой мы ее видим. Ну, слу понятно. Ну, какой же ей еще быть? Она такая, как, какой я ее вижу. Вот моя подруга ее видит такой же. Вот там еще какие-то мои современники ее видят друг... такой же. А нет. Даже с очень близким человеком мы ее видим немножко по-разному. Поэтому нам так с вами важно в паре, в которую мы собираемся а, создать, чтобы у нас объективация этой реальности ну, плюс-минус километр хотя бы, да, но она была схожа, похожа, по каким-то реперным точкам совпадала. Что такое объективация реальности? Да, я, я объясню. Это вообще сейчас философский вопрос, это вопрос а, научного знания. Причем, естественно, естественно естественных наук, да, вопрос, который уперлись, и как когда-то физика была в кризисе, и из нее вывел и Лобачевский, и Эйнштейн, и другое, да, было совсем уже мировоззрение в области физики, дано человечеству, так и сейчас естественные науки в большом кризисе. И физиков, опять, как всегда, в первую очередь, хотя квантовая механика задает так много вопросов, что загоняет, наверное, еще глубже всю эту ситуацию. Смотрите, что такое объективация реальности? Есть некая реальность. Да? Еще Маркс говорил, что реальность – это истина, это реальность, данная нам в ощущениях. У нас есть пять органов чувств. Мы очень хорошо адаптированные существа, и мы с этой реальностью, с этими пятью органами чувств прекрасно себе общаемся. Мало того, мы еще и творим Да, вот чем мы отличаемся от всего живого, мы умеем творить, мы умеем создавать план и по этому плану что-то реализовывать. Дом строить, шалаш строить, неважно что, но мы реализуем что-то. Ни у кого больше живых существ плана нет. А ре реальность, с которой мы хорошо адаптированы, поэтому она нам кажется единственно возможной, как мы ее видим, что она именно такая». Возьмем э, какую-нибудь вашу самую любимую собаку или самую любимую кошку или попугая, кого хотите. И спросите у них, как мир выглядит. Вы решите, что они инопланетяне, да? потому что все выглядит совсем по-другому. Собака вам расскажет, чем пахнет агрессия, насколько это ужасно. Мы этого не чувствуем, но мы это знаем. Она мы это, не выходит в сознание, расскажет про цвета, которые совсем другие. Да много чего. Много чего. Мы, к сожалению, не можем, лексики недостаточно идентифицировать, какой цвет мы видим, вот, да, да, так, чтобы передать это ощущение. Тот же красный цвет мы с вами все будем видеть по-разному. Так, как глубокий, голубой, синий, Это просто цвета, это вообще маленькая часть того, что мы с вами объективируем через себя, называем это красным, с этим соглашаемся и считаем, что это принадлежит реальности. Так вот, когда наш партнер или наш партнерша по жизни про добро говорит, что это добро, про зло говорит, что это зло, объективирует поступки и, или трактует поступки а, других людей близко мне по духу, близко мне по восприятию, по пониманию вещей, у нас появляется общность. Да, у нас появляется тогда совершенно необходимая общность, потому что тем более во времена турбулентности и в сложные времена иметь рядом близкого человека, который с тобой разделяет твои чувства, а не перечит тебе каждую минуту и не говорит, что да, ты все неправильно делаешь. Это же очень много. Это как синергия. Да? Это когда мы вдвоем, нас намного больше. Мы намного сильнее, чем когда просто отдельных два человека. И поэтому мне как раз думается, что во времена вот такие непростые создания пары, Это дело хорошее, это дело, которого, наверное, мы многие тоскуем да, по этому состоянию, особенно если, например, человек со своими воззрениями или своими представлениями как-то очень выделился из привычной среды, дома среди близких не находят понимания, ну, например, родительская например, семья там, да, или еще как-то, то очень важно иметь такого человека. И здесь у нас срабатывает человеческое. Мы все-таки существа парные, несмотря на то, что э, новая реальность наступила как бы ни заявляли мы о том, что легче жить в индивидуализме, проще, меньше нервов, меньше затрат, а лучше вот жить в одиночку, никуда. Эти люди, которые хотят все-таки создать пару, не деваются от того, что они это говорят. Потом они приходят к психологам потихонечку, тайно, да, стараясь, чтобы об этом не было никому известно. И как раз жалуются именно на неразделенность жизни, на холод, в котором живешь, когда заботишься только о себе, и нет у тебя больше никого и ничего, кому хочется отдать. Мы не можем только получать. Человек так устроен, что он находится в хорошем балансе, когда он отдает и получает, и лучше в равных долях. Это еще Эрик Берн говорил, что у нас есть такие замечательные внутри почти аптекарские часы, ой, весы. Которые все время меряют Сколько отдал, сколько получил Сколько отдал, сколько получил сколько Он называет это поглаживаниями да? Сколько поглаживаний отдал другому человеку Сколько поглаживаний получил от другого человека и нам очень хорошо, когда мы в балансе Нам плохо, когда мы либо передали, либо слишком много взяли и не отдали да, вот Там начинаются какие-то у нас неприятные ощущения жизни Вот когда с человеком вот этот баланс, который ты выбрал, который выбрал тебя, он происходит то это дает очень большую уверенность в жизни, дает почву под ногами, легче переносить какие-то турбулентные события, потому что понимаешь, что разделят твои чувства и вместе пойдем дальше. Не будет ощущения одиночества, мы боимся одиночества, мы его боимся. Я бы сказала, поскольку инстинктов у нас нет, но все-таки это очень древнее чувство, страх одиночества. И поэтому мы этот фантом тоже себе все время создаем. А ведь в нашей стае, в человеческой, в гомосапиенсах, быть изгнанным из стаи, это значит умереть. Да? Потому что тигр съест тебя. Или еще кто-нибудь придет да, с красными перышками и все и съедят тебя. А стая защитит. И поэтому у нас, естественно, есть желание быть в стае, оно почти, без, оно, во почти бессознательное, да? оно может только в сознании прорываться скучно, плохо, нет близких, а в целом это вот это вот огромное желание быть защищенными стаей, плюс мы парные существа, нам очень хочется пару. Да, чтобы совсем вот это интимное поле возникло. И говорить о том, что в этом мире что-то так уж прям здорово поменялось, мне кажется, уже еще две-три, молчу, меняется, да? 15 тысяч лет назад создали семью, как нуклеарную семью, то есть не нуклеарную, а большую семью, но где все-таки кто папа, кто мама, хорошо было известно. Ну, понятно, что это было с частной собственностью связано, передача этой частной собственности там потихонечку начинала возникать. В племени там, или в отдельных семьях, которые составляли племя, поэтому надо было знать, кто твой ребенок. И стали потихонечку вот это все делать. И э, ничего с тех пор особенно-то не изменилось. Да? Все равно мы хотим э, быть вместе с кем-то, знать вот этот свой круг, э, знать, кто мой ребенок, э, знать, э, что я жду от себя, как э, от родительницы или от э, папы, куда э, мы двигаемся вместе и чего хотим получить. Совершенно необходимо, иначе мы теряемся. Когда у нас нет перспективы, нет видения будущего, нам становится человеком очень Плохо. Знаете, у меня даже есть такой тест для пары, простенький совсем. Приходит пара, у них какая-то там, да, люди, которые еще не соединили свои жизни. Вот, помогите нам преодолеть у нас кризис в отношениях. И я спрашиваю, а часто вы мечтаете вдвоем о чем-нибудь общем? Если пара говорит, да, мы мечтаем, мы строим планы, вот иногда там не сходимся в чем-то, все, это этой пары, скорее всего, будет хорошо. А вот если они говорят, да нет, мы не мечтаем, очень дел много, да что мечтать? Мы вот не определились еще в отношениях, о чем мечтать? Нет у них вот этой общего, да, общей дороги, которую они видят. И, скорее всего, сколько ни ходя ни к психологу, настолько разное видение жизни, что вряд ли это все у них состоится. Хотя, конечно, я им об этом ни в коем случае не говорю. Говорю. Это вот их уже вопросы, которые они будут решать. Но вот это обычно чувствуется. Поэтому нам мечтать в паре хорошо. Мы чувствуем вперед дорогу уходящую. Мы окрыляемся этим и становимся значительно сильнее. Что касается а, вот, отношений создания семьи и противоречия в индиви индивидуальность или поступать так, как принято, как положено. Знаете, здесь у нас недавно был разговор с одним интереснейшим человеком с философского факультета. Он как раз занимается проблемами личности и толпы, да, человека и социума. Вот это сложное взаимодействие, которое в волновало всегда человечество. А, значение личности, его знач в, в истории, изначали личности в современности и так далее. А, так вот, у нас есть с вами, а, он занимается этим исследованием, поэтому я слушала его с огромным интересом и вниманием. Вот у каждого из нас есть рутинная жизнь. Мы обычно говорим «рутина» с неким негативным, да, таким, такой коннотацией. На самом деле, рутина – это просто, наверное, синоним правильный будет бытование, да, то есть это наша ежедневность, никто не может от нее никуда деться, потому что должны в Что-то одеваться, что-то есть, крышу на головой иметь Реагировать на смену природы Времен год, зарабатывать деньги И так далее, и так далее Это то, что человек делает каждый день И это обеспечивает его жизнь как таковую И а, вот чтобы решить вопрос индивидуальность и социума, индивидуальность и толпа, это вопрос о том, насколько я осознанно к себе подхожу. Очень часто, и это нормально, это во всех обществах происходит, что рутина становится невероятно важной частью жизни. И э, думать о чем-то другом, о каких-то смыслах или об индивидуализме, и как мне сложно, и об ответственности. В общем-то, люди это делают крайне редко, потому что больше озабочены, ну, вот какой-то своей реальной повседневностью Это нормально. А вот те, которые задают вопрос, да, что делать в период измененной, новой реальности, да, вот как с индивидуальностью быть, или все-таки что проще, как выжить. Выжить как человеку, я имею в виду, не физически, как личности и, и прочее. Да, вот здесь мы с вами вступаем на дорогу э, философскую, на дорогу осмысления, на дорогу осознанности. Слово, которое сейчас все ругают, по чем свет стоит вообще, на чем свет стоит. Осознанность приравниваю чуть ли не к картам Таро, да, вот с такими же э, всякими подколами обычно об этом говорят. Но, Наверное, просто переговорили слишком много. Я так не устану это слово употреблять и пусть смеются. Мне оно очень нравится, потому что действительно осознанность это то, что то нас и отличает, опять-таки, от всего живого. Не было бы нас, если бы не было бы осознанности. Это первичное, что сделал человек, действие по отношению к себе, которое сделал его человеком. Только мы на своих плечах с вами да, носим такой невероятный аппарат, совершенно не исследованный, нечто, что полная загадка, что анализирует само себя. Нигде больше во Вселенной анализирующего самого себя аппарата нету. Как же здесь безосознанность, да? Как же здесь не стремиться это понять и к этому как-то отнестись и понимать, как я действительно, это слово «объективация» реальности, почему оно, ну, да, я начала говорить, недорассказала, почему это сейчас стало таким актуальным. Потому что впервые ученый мир задумался о том, а, до этого практически не было, наверное, до квантовой механики не было до конца, 30, по 70 е 60 е годы, еще прошлого века вопросы вставали. А, Есть объект изучения, да, у ученого человека, есть ученый, это субъект вот субъект изучает объект. И они всегда как будто бы разделены, да, вот они отдельно. Отдельно объект, отдельно изучающий субъект. А как только стало все больше и больше актуально вопрос частицы волн, да, и то, что влияет наблюдающие за, на поведение объекта, то стал вопрос, а не стоит ли вопросы нашего устройства мозга, нашего сознания, внести внутрь научного исследования, внутрь этого объекта, потому что объектива. Через мозг идет, и чтобы хоть как-то достучаться до этой реальности, сделать ее более э, еще понятной, и чтобы она раскрывалась, нужный мост туда записать, в эти самые объекты, при исследовании любого абсолютно э, какого-то объекта природы. И концепции же такой сознание нету. И вписать никак не можем. Вот в этом и есть некий тупик, некая история, которую сейчас разные науки пытаются преодолеть, а все упирается в сознание. Так вот, наша с вами осознанность – это тоже великая история, когда мы к выборе пары исходим не просто от того, что там химия случилась, физика случилась, я не знаю, биология случилась и география, то все-таки больше мы начинаем вот в эту часть смотреть. Это не рациональный подход, это как раз вот наша совместность. Насколько мы совместно можем в будущем решать какие-то вопросы, задачи, насколько это будет интересно, нужно, да продуктивно, в конце концов, да? то есть мы не будем ругаться по каждому поводу, а будем, наоборот, какой-то общий результат придумывать и Насколько мы заодно, насколько мы э, движемся вместе. Поэтому во времена вот такие турбулентные, во времена новой реальности, это важнейшая часть нашей жизни. Она действительно нам очень нужна. То же самое мы с вами, что касается гендерных, да, ролей, вот гендерные роли, вот здесь у нас, конечно же, произошли изменения, я сейчас не хочу ванговать и говорить, как я вижу эту историю дальше, да, причем в ближайшем будущем, но то, что мы подошли к чудесному времени, когда в России стали появляться отцы, институт отцовства, И мужчины стали радостно, буквально я это слово нисколько не преувеличиваю, а с огромным желанием разделять жизнь своего ребенка прямо с самых первых дней и выполнять... Привычно женскую работу, но это очень условно. Да? А вот прям проживать все то, что проживает женщина с младенцем, мужчины очень этого хотели. Я, по-моему, уже вам рассказывала историю. Это было, наверное, в каком году-то, ну, наверное, может быть, в 20-м. Я шла по парку, и была не очень широкая дорога, и передо мной шли пятеро мужчин. Это рядом со стадионом, где происходило, пятница, вечер. А, и я никак не могла их обогнуть, и невольно услышала, они громко разговаривали, очень с большим энтузиазмом, и мне, я невольно услышала их разговор, но когда я услышала, я уже не пыталась их обогнать, а так вот за ними и шла, потому что не могла своим ушам поверить. Пятеро мужчин в пятницу вечером рядом со стадионом, где кажется, что-то там начиналось, матч не матч, но что-то такое начиналось. О чем могут говорить а, эти молодые мужчины, лет по 30 им было, по 35 может быть. Ну, любые, да, о спорте, о работе, скорее всего, это коллеги, а, о женщинах, это наша женская большая ошибка, мужчины очень редко об этом говорят, они практически об этом не говорят, а, о каких-то рабочих ситуациях, о спорте, в конце концов, спорить, то победит. Нет, друзья мои, эти чудесные мужчины рассказывали друг другу, какой детский матрасик лучше для какого возраста. Я первый раз в жизни такое видела и слышала. Причем не для какой-то там специальной программы или передачи. Взахлеб. У одного из них не было ребенка еще пока, а у четверых были. Так вот, они в взахлеб друг другу, доказывали, чей матрасик лучше, как там головка лучше лежит, и в каком возрасте можно уже там еще чего-то такое ребенку придумывать в его, вот где он должен находиться. Это был восторг. Мне хотелось Их обнять. Вот так потихонечку прорывались, если мы говорим словами академика Игоря Кона, новые отцы. В моем поколении отец начинал обращать внимание на то, что ребенок есть, неважно какого пола, но когда нужно было уже на одноколесном велосипеде, двухколесном велосипеде учить кататься, либо когда мальчик мог уже вставать в ворота да, на каком-нибудь дворовом футбольном э, пространстве. А, а, а так, как там в чем мне там дело? Да и женщины относились так, ой-ой-ой, не оставляясь с отцом, ребенка это еще угробит. Это был такой тренд, да, вот мы про гендер говорим, как меняются роли. А вот в 20-м 20 году я вот воочию увидела, об этом действительно очень много написано, что это будет появляться. И как раз Игорь Кон называл этих чудесных молодых мужчин, это новое поколение, «новые отцы» по аналогии с «Новыми русскими». Да, что это совершенно новое, другое, и очень трогательное. И я сама наблюдала динамику, еще когда я писала там почти 15 лет назад книжку про мужчин, я помню, как мое внимание, гость, который был у меня из других стран, обратил внимание и спросил, а почему у вас по воскресеньям, вообще выходные, не видно мужчин, одни женщины на детских площадках, с детьми, то нет, совсем, мужчины. Вот так это поразило, потому что у них все наоборот. Женщины отдыхают, а мужчина свой свое выходное с детьми. И я, вот как будто у меня стекло протерли, никогда не обращала на это внимания. Ну, как-то это нормально, да? Вот пока тебя не, не покажут, ты это все видишь. А сейчас, когда я уже теперь всегда обращаю на это внимание, мужчин-то как много гуляют с детишками, кулички строят, там еще чего-то делают. Казалось бы, то, что традиционно делала женщина. Гендерные роли меняются. И меняются они, по крайней мере, менялись до сегодняшнего дня к лучшему. Мужчины с удовольствием начинают участвовать в жизни семьи. Даже в интернете иногда можно увидеть да, какие-то... Уже, по-моему, стало мемом, да, как, когда какой-то мужчина написал, я никогда не помогаю жене. Я не понимаю, что что значит помогать, мы все делаем вместе. И а, вот это так расходится волнами, что действительно пары начинают ощущать себя единым целом не по принципу симбиоза «ты налево, я налево, ты направо, я направо», а что мы вместе, такая совместность, совместность забот, совместность эмоций, совместность радости, огорчений, но мы разные. Мы все равно разные, между нами есть немножко воздуха, но мы делаем одно дело. Вот это та модель, которая, как мне кажется, самая выживаемая с точки зрения парной жизни. И я очень надеюсь, что, а тем более вот, да, в период, когда все не очень понятно, это особенно важно. Особенно важно, симбиоз погубит, совсем раздельные холодные отношения никому не нужны, безответственные условно, да, когда я за себя не отвечаю. Вот я такой, и любите меня, какой я есть. Да, или я такая, и любите меня, скачите вокруг меня, какая я есть. Да, без динамики, без понимания, без желания. в Такое танго. Да, это всегда динамика и всегда смена ролей в каждом па. И вот то же самое, вот это самая супружеская жизнь. И поэтому без вот этого процесса вряд ли что получится. А вот совместность это прекрасная штука. И в этом гендеры и меняются. Правда, общество возражает. Общество, как всегда, возражает опять соотношение да, моего «я» и социума. Допустим, пара договорилась. И у меня такие пары встречаются и страдают они от э, того, что не принимают их. А пара договорилась. Да, у женщины карьера пошла вверх. Ей очень хорошо платят. Если она еще будет там как-то освобождать свое время для работы, то это все может удвоиться, утроиться. Вообще хорошие перспективы для семьи. А у мужчины не пошла история. Ну, например, его компания ушла с рынка, ну, что-то вот, да, произошло такое, что ему очень невыгодно ездить на работу, потому что больше тратится время и сил, чем толку от, от этого. И они договорились, я сижу с ребенком, ну, декретный отпуск мужа, да, вот, что так долго обсуждали большевики. Вот, и все, у них все получается. Он классный отец, Он во все вникает, он с воспитательницами в детском саду дружит, да, ребенка воспитывает, все здорово, никаких проблем. А мама работает с утра до вечера, обеспечивает семью. Но хватает обычно месяца на два, на три. Потому что тут же влетают в эти отношения, просто на крыльях любви родственники, подруги, все, кто рядом, говорят, ну за кого же ты замуж ты вышла, лентяй-то какой-то, дом сидит, а ты пашешь. Причем, когда они сами сидят дома, слово «сидят» мне очень нравится, да, у кого есть дети, знают, что как можно там присесть, вот, то, то тогда они пашут. А вот когда мой мужчина, то он сидит. Сидит дома, но ну это же безобразие, тебе нужно вообще пересмотреть, с чего это он, а ты вот вся в поте лица своего добытчик, у тебя мужская роль. Вот здесь начинается вся эта история, как ржавчина начинает разъедать отношения. Хорошо, когда пара вот с своей совместности, да, обороняется со всех сторон. Когда ни в кого эта ржавчина не проникает в мужчину с точки зрения его фаллического комплекса, не страдает его ощущение победителя, потому что он получает огромное наслаждение с ребенком и чувствует себя там нужным, востребованным. Он его прям на пике этой жизни, потому что что-то передает и делает что-то важное. А женщина нисколько от этого не страдает, потому что все ее таланты раскрываются, а и тетушки ее интересует цель сколько воли нужно для этого чтобы вот эта ржавчина не пролезла она же в окно так в дверь или в щелочку в какую-нибудь обязательно затежтся отсюда особенно здесь важны конечно подруги Вот они обычно бывают самыми доброжелательными, да, рассказывают этой женщине, как плохо ей живется, вот. и вот эти ситуации, Причем, друзьям мужчины обычно как-то к этому относятся, ну, нравится и делают, да? достаточно равнодушно и спокойно. А вот подружки, они очень обеспокоены, бывают несчастьем своей подруги, что у него так жизнь плохо складывается. Вот, и вот, но эти вещи, они все равно в нашу жизнь проникают. И вот в этом, в общем-то, есть некое перспективное движение изменения гендерных ролей, когда мы просто люди, да, люди взрослые, которые решили жить вместе. И вот мы, не он мне помогает посуду мыть, да, или не он мне помогает дома убираться там, не знаю, все, что угодно, а мы вместе. Сегодня он, завтра я. Никакой принципиальной позиции. Это нет женского и мужского. Есть наш дом, есть наш быт, есть наша машина, да, есть там еще что-то наше, что мы вместе делаем, и мы не разделяем на женскую работу и мужскую. Вот это такое веяние партнерских отношений, которые, мне кажется, И в период такой нестабильности, и стабильности и любых времен, при развитой, экономической да, и экономической базе в первую очередь, потому что семья это, в общем-то, социально-экономическая структура, и никаким образом не романтическая. Да? Естественно, что там внутри живет любовь, но это социальная структура, основанная на социально-экономическом состоянии а, людей. Потому она стала у нас нуклеарная мама папа и я, потому что проживать, например, большой семьей в одном доме, где живут прабабушка, прадедушка, бабушка, дедушка, да, дети, внуки и правнуки, я видела семью, пять поколений были живы, представляете, пять. Невероятно, это очень большая редкость Но, в общем-то, три даже Если поколение под одной семью, крышей Все разные, у всех разные жизненный опыт У всех разные представления, что такое хорошо Что такое плохо Но конфликт просто неизбежен будет, если нет одного Главы семьи, который всех подчиняет Неспроста мафия называется семьей да, Вот в этом случае нужен вот один С рычагами управления Это очень трудно представить, потому что экономическое Положение всех людей, входящих В семью, их амбиции, их желания Очень разные И И поэтому она и распалась вот на маленькие, да, семьи, это вполне естественный процесс. Если процесс будет идти дальше, и все-таки экономическая база под этим будет, то семьи, наверное, скорее всего, так и будут продолжать жить маленькими семьями. Будет внутри уважение, доверие, что и есть основа любви, невлюбленности, да, любовь сама по себе, она очень спокойна. Это влюбленность бешеная, это влюбленность у нас кричит, поет, фонтаном бьет, да, у нас вот весь мир совершенно по-другому пахнет, смотрится, он ощущается иначе. Это влюбленность, полет, чудесное состояние. А любовь она нас спокойная, она э, выдержанная, она может быть страстной, но она не кричит никогда, да, она не о себе не заявляет, она в заботу уходит, в какие-то теплые вещи вот друг к да, давайте, Когда она уже приземлилась, и люди поняли, да, мы с тобой вместе можем идти. Дальше. Комфортно ли сейчас оставаться индивидуалистом и не создавать семью? Я не думаю, что это так, потому что все равно есть психологическая потребность. Можно э, жить одному, и вроде бы как ни за кого не несешь ответственность. Но если только при одном условии, что это для тебя, ты так, так устроен, Эмоции тебе не очень нужны тепло тебе не очень нужно, да, что у тебя с этим миром так себе отношения, но иногда с друзьями да, по субботам, а так вообще никак не нужно, тогда да. Наверное, такому человеку, в принципе, семью создавать не нужно, потому что все будут раздражать очень быстро. Но если все-таки э, это выбор какой-то такой, немножко под давлением времени, под давлением ситуации, страшно, опасно создавать семью и парные отношения, лучше не буду, вот все говорят, да, там еще что-то такое, то, скорее всего, это конфликт внутренний между действительно хочу и э, страхом э, принять какое-то решение. И в, в той ситуации, которая есть, просто появляется новый аргумент. Ничего не меняется. Эти люди и так тяжело создают парные отношения. А здесь просто аргумент появился. Времена турбулентные, времена новая реальность. Поэтому вот я и так и поступаю. Давай их переживем, а потом посмотрим. Э, конечно же, реальность это здесь ни при чем, в чем еще раз. Я прям на небе хочу написать. Мы объективируем ее через себя через себя. Этот человек так захотел ее увидеть. Так захотел, и поэтому для него это стало аргументом, а для другого человека, наоборот, нам надо быть вместе, потому что времена непростые, вместе вдвоем проще, вдвоем легче, вдвоем быстрее пойдем, куда хотим, ну и, и так далее. Да, вот эта самая объективация, я ее, в общем-то, в контент сегодняшнего разговора прила не случайно, потому что это имеет прямое отношение к нашему выбору, к осознанности и к пониманию того, что происходит. И плюс еще, знаете, какой есть аргумент вот, у людей, которые ссылаются на новую реальность а, и как-то мучаются вопросом, создавать пару или не создавать. Это успешный успех. Вот эта вот удивительная штука, которая тоже сейчас начала подлежать некой критике. Все мы с вами знаем, ну последние, наверное, лет... 15, да, то побольше, для 20, наверное. Этот успешный успех, ну, по крайней мере, в Москве это был прям какой-то страшный сон, да? Это твоя эффективность, твоя мотивация. Ты что, в 6 утра не бегаешь? Да кто-то есть после этого, все бегают. У тебя не будет успеха на работе. Ты работаешь всего 8 часов на работе? Нет, нормальные люди по 12 работают, достигают успеха. Ну и так далее. Вот этот успешный успех. Мы все знаем, о чем мы говорим, да? И если ты не идешь вверх семимильными мильными шагами, и у тебя для этого нет каких-то значков, которыми ты показываешь, да, такие вот, как будто, знаете, на футбольном поле кругленькие, надо все время предъявлять, да, успешный успех есть, вот у меня есть вот это, вот это вот это, поэтому я успешен. Причем важно, в какой области и как это все по лестнице распределяется, главное, что я иду. И штука эта невероятно выматывающая, она просто выжимает, это как с собой, где соковыжималка-то, да, вовсе не в ситуации, турбулентности, а в этом. Потому что все ресурсы брошены на достижение. Достигаторство стало одной из таких ведущих тенденций в сознании. И э, это достигаторство приводит к очень большим кризисам и к очень большому отчаянию. Потому что, когда мотиваторы всех видов рассказывают, сколько часов в день надо работать, сколько спать, как поддерживать витаминами здоровья, чтобы не сдохнуть да, на этом пути, поэтому нужно прям бесконечно э, помнить не то, что ты ешь, тебе вкусно или нет, а сколько там витаминов, и чего ты в этот момент уложил селезенку или э, печень. А, то, в конце концов, приходя на эту гору, куда шел человек, и стремился, и сделал все возможное, долго, ну, например, лет 10, да, поднимался, он пришел, а там пусто и холодно, и ничего не хочется. И нет там вот того сверкающего счастья, когда он считал, что как только достигнет, тогда и будет. Потому что он все растерял по дороге. Он растерял ощущение удовольствия, растерял ощущение кайфа от жизни. Да, очень много эмоций потерялись, потому что они были лишние в его рюкзаке. И, и так далее. И вот там очень холодно. И тогда наступает очень серьезный кризис. Я много, даже, наверное, слишком много видела людей с небольшим за 40, уже преодолевшим кризис среднего возраста. А вот людей, которые остановились на этом подъеме и вдруг поняли, что все, пришли. И никакой обещанной сказки это нет. Просто не хочется уже ничего. Вообще ничего. И это очень страшно, да, это очень страшно. Они потеряли смысл, зачем шли туда. Шли за счастьем, оно не случилось. Вот в этом этот успешный успех э, страшен. И тогда вот у людей, которые задумываются в это время, стоит ли создавать пару, то он встает прямо перед глазами. Потому что если я э, создам себе пару и или семью, то как же будет мой успех? Я вроде так разогналась или разогнался, что сейчас вот эта семейственность вот оно все встанет поперек моей дороги. И он даже не подлежит сомнению, что успешный успех – это и есть а, вершина жизни, это и есть вот та самая победа. Я сейчас говорю не о людях, которые, например, настолько амбициозны, что больше их ничего не интересует. Есть такие люди, но эти люди, они обычно очень любят материальное воплощение успеха. Это не хорошо, не плохо, они просто его очень любят. И для них радость, например, написанные цифры, да, составляет например, для них такую же огромную радость, как, например, для другого человека потрясающий секс. Ну, вот по, по ощущениям, да, такое эргостическое состояние. Они идут дальше, они от этого получаются дальше. Таких людей мало. Их крайне мало. Это люди просто с определенным восприятием мира, и дай бог им успеха в этом, да, но они получают все равно мощнейшие эмоции. А вот те, которые заболели этим успешным успехом, а это очень, эту инфекцию очень легко подхватить, на мой взгляд, то они мучаются у них все время сколько было лекций, да, на тему э, wellness, э, с как совместить работу и личную жизнь, да, вот как совместить и для мужчин, и для женщин, возможно ли это, причем мужчинам как-то так вроде бы и не очень нужно, э, больше для женщин эти темы подписывались, да, лекция для женщин, совмещение карьеры и э, личной жизни, и так далее, во всех вариациях. А, казалось бы, о чем мы так озаботились-то этим, что прям нужно про это лекции читать, да? И мужчин мы оттуда немножечко изъяли, потому что по традиции прежних веков отдали им роль добытчика. Вроде и нет к нему никаких претензии, ему как будто бы жизни не нужна. Вот он надел на себя латы, добытчика, и вот он там сидит да, в этом своем окопе бизнеса или в окопе наемного работника, потому что это действительно это очень тяжело каждый день идти в этот бой. И тем не менее, вот их как бы немножко изымали да, из разговора, как совместить карьеру и семью, как будто бы у мужчин нет карьеры и семьи. Вот вам гендерная разность, да, которая как раз вот из прошлого Хотя и, и мужчине, и женщине, если они хотят, и семью, и работу, важно понять, как это совмещать. Да? А не мужчина должен быть все время где-то. У меня была группа студентов, большая очень, и стали разбираться в роли отца в семье о том, что с отцовством-то все-таки вот эти новые отцы э, вроде как зародились, ну, что дальше будет неизвестно. И э, я спросила аудиторию, вот по вашему ощущению, отец это э, человек, который живет внутри семьи, он теплый, с ним можно поговорить, посоветоваться, он задает даже какой-то вектор, может быть, да, потому что отец все-таки это э, вертикаль такая в нашем сознании. Вот, и э, вот по вашему ощущению, дорогие будущие психологи, э, одно один ответ меня убил на повал. Отец – это как орел, летающий над гнездом. Я спросила, а приземляется хоть иногда-то? Его так видят, нет? Вот как... это 21 век, друзья мои, это 21 век. Мы совершенно забываем о том, что мужчины живые, что они люди, что они тоже хотят быть счастливыми, они хотят тепла, уюта, расслабиться, любить свою женщину, своих детей, чувствовать себя при этом э, да, вот в центре внимания, так же, как она хочет быть в центре его внимания, это естественно. Нет, вот эта картонность все-таки с атрибутикой, определенной формальными признаками, э, она все равно вот тащится сюда, в этот успешный успех, она все равно сюда прицепляется каким-то образом. И таким мы с вами видим, что вот эта идея, что если я создам семью в век индивидуализма, лучше двигаться по этой лестнице в одиночку, ты никому ничего не должен, у тебя меньше забот и больше возможностей для всякого люфта да, и каких-то движений, то здесь вот все бы хорошо, кроме одного цель непонятна. Когда, э, скажу, все, стоп, достиг. Квартира-машина, да, да, собака, загородный дом, двое детей, что там еще-то? Вот этот набор наш любимый, да, из мультика э, Битлз рождественского. А там еще что должно быть? А вот здесь начинаются вопросы, а что там должно быть? Любовь? А кому тогда вопрос? Да? Как эти чувства к жене, с которой вот шел-шел э, в гору, она все стала очень привычным существом? Страсть к кому? И начинаются кризисные, да, вот эти всякие разные семейные истории, очень тяжелые. Поэтому... А... Почему я вообще об этом успешном успехе с ним столкнулась вот сейчас воочию, да, и как он мешает восприятию себя, восприятию жизни, и прям, похоже, такая поколенческая история происходит. Вот ребят, которые на нем выросли, которые очень амбициозны, умны, прекрасны, кто бы спорил, я вот про этих ребят говорю, да, которые а, здесь, а, в России, последние, например, лет пять а, занимали очень хорошие положение, да, у них были прекрасные визитные карточки, там были написаны, ну, очень громкие красивые слова, которые обозначали их место в этой иерархии социальной общественной этим можно было гордиться, это было их достижение, и они этим гордились, то есть вот в социуме занимали место не все-таки успешного человека, да? а потом эти ребята уехали, И жизнь им предложила разные варианты, и в том числе они с калькуляторами посчитали, что бизнес вполне может приносить не меньший доход, и чувствовать они себя в плане финансового обеспечения могут хорошо, но они начали ломаться. Потому что быть директором Пончиковой, да, или кофейни, или автосервиса с одним подъемником yeah. – я. и это такая драма, Потому что их изменения в жизни, неважно здесь ли это будет или в каких-то других местах, в принципе дает им возможность финансово также обеспечивать себя, но большую свободу возможностей. Да. Если ты ходишь на работу, и у тебя 14-часовой рабочий день каждый день, то это, конечно, соковыжималка. Плюс там же все непросто, там же есть люди, которые и конкурируют, и все эти корпоративные какие-то истории, вот эти 360 опрос. Это же просто кошмарный ужас. Я вот ни разу не была, но я видела. Я даже себе не могу представить. Потому что мне это напоминает судилище в каком-нибудь десятом классе на комсомольском в, в сборе. Это просто вот мороз по коже. Но тем не менее это все происходит очень часто. И это чем-то, наверное, нужно менеджменту, HR-ам. Это действительно важно. Но вот сторонний наблюдатель, который никогда не знал, что такой начальник, мне это сложно. Вот. И так вот, они могли бы от этого от всего освободиться. И Жить жизнь, да, жить жизнь, не сидеть с утра до вечера, а как-то какие-то вариации были бы и так далее, и так далее, потому что, еще раз говорю, планка вот остается той же. Нет, вот социальная позиция ломает ломает, становится страшно, скучно, неуважение к себе возникает, еще какие-то чувства, потому что нету вот этого состояния, да, вот этого флажка, которым я показываю, что я дошел вот до какого-то определенной вершины э, этой горы. И вот э, я потому про него и вспомнила, потому что он начинает э, вот этот успех затмевать жизнь как таковую. Да? Вот в 105 лет, отходя к предкам, Да, уж так ли я буду вспоминать, как я классно выступил на совещании, именно мой проект был принят, куда он потом делся, я не знаю, построили по нему что-нибудь или нет, но какая была презентация, как мне аплодировали, но вряд ли, но вряд ли. Может быть, это один на миллион, да, с, такой, с такой идеей возникнет. Но в целом вот эта ценность жизни как таковой, проживание каждого дня, ее эмоции, ее радостей – не может быть завершено только на одну идею. Это всегда получение от жизни некого удовольствия. Вот когда сочетается а, достижение успеха и попутно ему удовольствие в этом достижении, вот тогда более-менее все в балансе. Это в 2019 году, последний раз это исследование проходило, что-то больше про него не слышала. Раз в 5 лет оно, ну, наверное, рано еще, да, в 24-м должно быть. По всему миру ведется опрос, Из 16 пунктов опросник состоит по поводу счастья. Что люди, там нужно выбрать две или три позиции, что люди считают для себя непременным условием счастья. И вот в 2019 году победили две позиции, набрали больше всего голосов, причем по всему свету. Да? Это вот везде, везде, везде опрашивают людей. Это как раз цель и удовольствие. Вот если у человека, как это интерпретировалось, что если у человека нет цели, да, то он себя чувствовать неважно, потому что немножко болтается, и как-то ему не, не, не очень уютно. И э, в конце концов он от бесцельности, если только одни удовольствия, он становится пустым, да, там ничего внутри не остается. А если только цель и никакого удовольствия, он выгорает. Да, то Тогда он бессмысленность это нагоняет, но только значительно позже. И вот когда мы с вами говорим, что вот именно вот эти вещи стоят поперек тому, чтобы создать пару или семью, что в одиночку индивидуализм больше расцветет, и ты большего добьешься, то когда ты всего этого добьешься, встанет вопрос, а с кем это разделить. Да? И кто это все подхватит и понесет, Дальше и тогда наступает драма очень серьезная, личная, личностный конфликт, на которого на который отвечать придется в тот момент, когда он возникнет и что-то с этим делать. Это такой отложенный эффект этого всего. Поэтому, на мой взгляд, влюбляться, любить, ошибаться, жить в паре, ссориться, мириться, чувствовать эти полеты сумасшедшие, да? сексуальное удовольствие вместе, свою жизнь сделать цветной и яркой, насколько можно, это годится для любого. Времени, Абсолютно для любого. Турбулентность, новая реальность, старая реальность. Ну мы наивные. Какая она новая реальность? Если посмотреть на историю человечества, обхохочешься. Да? Уж такая прям новая никто не видел. Видели не один раз и проходили это все. Это все в нашей памяти есть. Поэтому я думаю, что преград для того, чтобы жить в паре, создавать семьи нет. Это вопрос, собственно, человека, его отношению к жизни, его отношение к себе в первую очередь, и какую счастливую жизнь я хочу жить, да, и с кем я хочу жить. И тогда, вот, отвечая на эти вопросы, кто я, куда иду, какова моя цель, включая осознанность, включая рациональность, конечно, все это замешано на любви и чувствах необходимости быть с этим человеком. Почему бы нет? Да, конечно, да. Вот мое мнение на эту тему, друзья мои. А сейчас, пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Что... Мне может задавать любые вопросы, на любую тему. Не стесняйтесь. Это то пространство, где можно задавать любые вопросы. Это же прямая речь, где все свои, что называется. Всегда-всегда приходят свои Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Я очень рада здесь быть и хотела чуть-чуть поделиться вкратце своей историей, своей ситуацией, в которой я сейчас нахожусь. В общем-то... Пройдя несколько каких-то, что называется, токсичных, абьюзивных отношений, я долго очень выстраивала свою самость, чтобы быть такой независимой, самостоятельной, не то чтобы прям очень какой-то успешный, но в целом, чтобы свои какие-то все прикрывать, все свои тылы, скажем так. И я встретила мужчину, который оказался сильнее меня, То есть я такая, что иногда некоторые называют фаллическая женщина по своей структуре Я встретила мужчину сильнее себя И мы столкнулись с тем, что мне теперь приходится со своей вот этой самостью Как-то, не знаю, лавировать, быть гибче И очень тяжело это дается И тут возникает периодически вот у нас такой конфетно-цветочный период Что вы как обозначили И возникает у меня вопрос, периодически, хочу ли я быть в этих отношениях, если мне приходится э, идти на уступки, или же мне все-таки комфорт не одно, это примерно то, о чем вот вообще сегодняшнее было ваше выступление, и я вот э, пока нахожусь в этом раздумье, потому что я понимаю, что... Что Большинство мужчин в целом Как-то не выдерживают такого напряжения Такой моей, эм, Моего характера Тут мужчина, он тоже не говорит, что его это устраивает И он как бы предлагает мне Стать мягче, поменяться И я постоянно себе задаю вопрос Я изменяю себе Или я, чтобы строить эти отношения И мне нужно быть вот такой самой, какая я есть, одной. Или мне все-таки действительно стоит над собой работать, а это сложно, потому что я уже сформировалась, чтобы быть в этих отношениях. И вот я в этой дилемме как бы пребываю. А скажите, пожалуйста, что имеется в виду патофалической женщиной и вот этой жесткостью, да, которую вы проявляете? Это что-то, что это, о чем это? но это э, разные, я такая ультимативная, как бы я резкая и в выражениях, и в как бы, «я не буду вот в таком духе», то есть во мне не хватает, я так считаю, и это было понятно еще до встречи с этим мужчиной, что я не умею как-то быть мягче, хитрить, по-женски решать вопросы, я такая очень прямая, директивная у меня есть. Вот вы знаете, я боюсь, что ту оценку, которую вы себе даете, у меня есть какое-то искажение, Да, потому что давайте спросим любого мужчину, и он ответит, что женщина – это в первую очередь характер. Вот когда у женщины есть характер, когда она о себе заявляет, вот тогда мужчина готов для нее сделать все, что угодно. Не красота, не какие-то там особые другие качества, а характер. Вы, судя по всему, именно это в себе и описываете, да, характер. То есть я не мирюсь с чем-то, я говорю нет, я не соглашаюсь с чем-то. Вот что-то вы описываете, очевидно, какими-то... Здесь бы надо бы посмотреть, что вы имеете в виду, потому что в характере гибкость тоже может быть, да, но до определенного какого-то момента. Пока это... Есть вздорность и капризность. Да, есть э, грубость и прямолинейность, а есть характер, когда я не буду мириться с тем, что меня не устраивает, и сразу об этом расскажу. Вот здесь бы разобраться бы в этом, потому что, судя по всему, вот этими большими мазками, я понимаю, да, что вы, э, мы сейчас с вами не, не в кабинете находимся, вот, что здесь бы надо понять, то ли ваш выбор мужчин, э, как вы сказали, несколько абьюзивных да, историй было, Вот сам выбор мужчин, здесь может быть какая-то интересная для вас загадка, да, почему вы выбираете определенных мужчин, которые стремятся вас изменить. Это не обязательно должен быть сильный мужчина, это может быть психопатический мужчина с истериком, это может быть какой угодно мужчина, правда же? Но вот именно, что как будто бы они на ваш характер слетаются и начинают вас менять. Вот здесь какая-то долгая история души должна быть. Может быть, это вопрос выбора. Да? Не вопрос того, что вам, у вас альтернатива либо одиночество, да? либо ломать себя. Вполне возможно, никакое не одиночество, а другой взгляд на мужчину. Вполне возможно, что-то там заложено. Потому что ломать себя всегда плохо. Именно ломать себя. И это не будет ли это очередным абьюзом? Вы себя можете туда просто незаметно да, вплыть в этот абьюз, и эти красные флажки опять вас окружат. И вы будете бояться выйти за красные флажки. То есть вы повторите эту историю. А с другой стороны, там, может быть, действительно, ваш мужчина хочет просто ласки или тепла. Или чего-то еще, да, не ломая вас. Это тоже есть, да. Вот посмотреть, потому что давать ласку и тепло, это же здорово. Это даже не только женское, это просто человеческое. А вот хитрости, все эти уловки и ужимки, ну не знаю, вряд ли это то, почему ваш мужчина тоскует. Очень хочу хитрости, уловок, ужимок и чего-то еще, но это вряд ли. Я думаю, как раз и уважает он вас за ваш характер. Вот. Возможно так, да, я просто хотел добавить uh -huh. то, что я о себе знаю Это э, страдает форма подачи информации То есть я, э, ну вот прям, слишком резко Если нет, то нет, там, с, с, так, как сказать Ну форма, это же, понимаете, это такое дело наживное, правда же? Это скорее, это не ужимки или чего-то Это просто услышать себя, можно даже записать и послушать Как я звучу, прийти в ужас и отрепетировать другую интонацию Ну, бывает привычка, да, например, резко отвечать. Но услышать себя со стороны, возможно, вам самой страшно не понравится. И тогда вы сможете просто себя контролировать. Это не ломать себя, это не суть, это форма. Да? потому что содержание... Ну, вот это же так понятно нам с вами всем. Вот смотрите, один, один допустим, мужчина говорит женщине «Дура ты!» Ну, ужасно, да? грубо, оскорбительно, неприятно. А если он говорит «Дурочка ты моя», ну, это же совсем другая история, правда же? Вот интонационно, по значению, по смыслу, совсем разное. И поэтому мы интонации можем э, говорить одно, а словами совсем другое. Вот в зависимости от того, что я хочу донести. Вот, может быть, здесь стоит поискать, просто если это форма, то это не проблема. Упаковать содержание просто вдруг Это не ломка. А ломка – это когда наперекор. Ломка – это когда я должна поменять все содержание. Или половину. Но женщине женщины все-таки характер очень важен. Хорошо, я поняла. Спасибо большое. Не теряйте это из виду. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вечер раз добрый вечер. Добрый Можно вопрос в продолжении вашего? А как мужчину можно научить, не то, что научить, а получить от него, чтобы он тебе давал ласку и тепло, если он сам по своему характеру достаточно черствый и такой суровый. У меня вопрос, а чего вы рядом делаете? Как можно научить мужчину давать ласку и тепло, если он... не умеет проявлять свои эмоции. Вы его точно не можете ничему научить. Во-первых, вообще мы никто, и в том числе я, и никто не можем научить. Человек может только научиться. А для этого ему надо захотеть. И если он для этого не видит никаких причин, то он вряд ли это сделает. Но насколько мне показывает жизненный опыт, что самый брутальный мужчина, который входит в помещение и все стараются пригнуться, бывает невероятно нежен, заботлив и просто ну и облако в штанах когда он влюблен, когда ему этого хочется, когда он так решил. Может быть, неуклюже, может быть, как-то еще, но он это делает. А, скорее всего, в паре есть конфликт. Как, у вас есть одно ожидание, может быть, оно не, не, не очень обосновано. Да? мужчина совершенно другого плана, который и не собирается быть нежным, вообще считает, что это глупость несусветная. Чего это ты хочешь такого? Да, сапоги купил, хватит. Что, я не нежный, что ли? Или, да, в прошлом году тебе коньки купили, какие сапоги ты еще коньки не сносил? Такой тоже может быть. Да, просто это вопрос, что соединяет, что связывает, какие эмоции вместе испытываем. И если вы ему нежным голосом, да, залезая под мышку, мурлычите, да, будь нежным, а он при этом вообще не понимает, о чем он... Вы. скажет, да, я нежный. Ну, тогда посмотрите критерии ваши и его, потому что вполне возможно, он испытывает нежность, он не, имеет, не умеет ее проявлять. Эх, ты, а вы ему, да, можно ему рассказать, но станет ли он это делать, это другой вопрос. Ну, значит, нет, и вам выбирать, нужна вам нежность от него или какие-то другие его человеческие качества, а на это можно, ну, как-то, да, чем-то заплатить за другие человеческие качества. Так... Наверное, это так. Мы себе за что-нибудь платим. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, друзья мои, любые вопросы. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ин интересно вот про тему, про успешный успех. Вы сказали, что вот есть люди, которые оглядываются и понимают, что ничего не хотят. А как вот этим людям захотеть-хотеть? Надо срочно бежать, прыгать с парашюта, чтобы жить захотелось или приблизительно. Да, приблизительно. Это очень Самая тяжелая, наверное, история, как человеку опять захотеть-хотеть. Потому что это вопрос эмо эмоциональности, которая очень здорово угасла. Это ощущение, что уже все достигнуто, мотивация тоже равна нулю. Правда же, когда одно дело, знаете, вот мотивация равна 100 это когда э, мужчина или женщина с велосипеда на машину первую, первую пересаживается. Да, там на крыло, на дно не хватает, да, я три ночки не посплю и заработаю, да, чтобы вот купить эту машину. Это ферия, это ощущение победы, это очень мощный эмоциональный взрыв. А когда человек вот дошел до этого плату, где живет успех, то у него вопрос стоит еще немножко поднапрячься, ну, чтобы с одной марки машины на другую пересесть. Вот оно того стоит? Я уже устал, да? И это мало чего стоит уже вот в этом состоянии, когда удовлетворена амбиция. И поэтому это очень трудно. Вот чтобы что-то захотеть, это нужно действительно погрузить себя в экстрим в какой-то. В очень серьезный экстрим. Я знаю такой экстрим, опять-таки не знаю, как сейчас, вот после пандемии, живо это все или нет. Но Кольский полуостров был к услугам таких джентльменов. Да, причем в одиночку иногда, выжить э, несколько дней совсем в одиночку и иногда без экипировки определенной. А также ездили искать золотую бабу в Якутию на санях, тоже экстремальные, причем это в такие вот бешеные морозы, да, зимой. Злата, там где-то, да, там есть легенда, что там где-то спрятана золотая баба, а, и вот эту золотую бабу они искали. А, другую команду знаю лично, они прорывались сквозь Амазон, амазонки сквозь джунгли. И, в общем-то, чуть было не потеряли одного своего товарища, это было безумно страшно, безумно страшно. Но после этого они опять хотели жить, и у них опять возникали, то есть стр... нужна такая вот перетряска, да, жуткая совершенно, чтобы вернула тебя к смыслам, к смыслам жизни, к смыслам бытия и к какому-то перевороту в твоей жизни. Вот тогда это работает. А так очень трудно, ну, себе устроить какую-нибудь, ну, по мере, конечно, да, чтобы уж фобических реакций не заработать, еще чего-нибудь, какую-то такую вот эмоциональную, очень мощную историю. В чем она может быть любой? Она может быть, начиная от идеи помогать тем, кому хуже, чем тебе, да, что всегда требуются руки, да, в, в, в социуме делать то, что... Э Больше никто не хочет, или их мало таких людей. Вот. Либо устроить себе вот такую амазонку на Кольском полуострове. Mm -hmm. Да, да, Спасибо. действительно, нужны вы правы. Это вот, ну прыжок с парашютом или что-то. да Это перетряска нужна очень мощная. И причем на грани, вот, чтобы пройти вот эту экзистенцию, да, на грани жизни и небытия, чтобы ощутить вот эту радость, что ты живой. Ужас. Может, лучше не ходить к успешному успеху на всякий случай, а начать радоваться уже сейчас. Спасибо. Спасибо вам. Как сохранить гармонию в отношениях после длительного периода общения? Давайте определимся с терминами, что такое гармония. Что в вашем представлении гармония? Интерес – это одно, гармония – это совсем другое. И сколько длительные, длительные, 15 лет, 20 лет? больше пяти а, э, гармония э, она была, да, я так понимаю а в чем она заключалась для вас лично вот гармония была в чем кому? друг другу взаимопонимание, помощь так а э, этот человек доволен тем что происходит или тоже он немножко увидает в этом во всем тоже увидает? Да это трудно сказать, все это или нет. Конечно, никто не может никаких таких диагнозов да, ставить, все или не все вот так вот с лет. Нет, конечно, да и не с лета тоже не может. Но, наверное, вопрос такой можно себе задать. А интересно ли я самой себе? Не улетела ли я в эти отношения так далеко, что часть моей жизни, которая была интересной, она отошла на второй план? И что у меня больше все мои помыслы, мысли, чувства нацелены на то, как взбодрить эти отношения. Да? То есть вот у меня нет той области, где мне, у меня кайф и драйв, где я действительно эмоционально чем-то очень увлечена или что-то делаю. Так же, как и у него есть ли у него какое-то какое поле деятельности, которому вы, например, ну, оно не ваше, да, вы не хотите этого делать, но вот там у него тоже какие-то зарядка эмоций происходит. Вот если все-таки своя жизнь какая-то организовывается, да, вот все все два круга, которые, да, пере, пере, вот это вот то, что посерединке, это вы с ним вместе, да, это вот эта совместность, но у каждого взрослого человека со временем образуется еще некое свое поле, Второй может прийти, его не то чтобы не пускают, а пожалуйста, приходи. Но здесь вот я себя чувствую определенным образом, тогда личность не, не страдает от того, что моя жизнь подчинена какому-то новому закону. А мне вот это тоже нравится. Вот посмотреть здесь, потому что одно дело интерес, вот вы сказали, но есть ли интерес к себе на самом деле? Не к тому, что как я выгляжу, да, там это прекрасно, или как еще что-то такое. А внутри-то я интересна самой себе, что у меня там происходит-то? Заглянуть в себя и посмотреть. И, может быть, разрешить себе делать что-нибудь. Простите. Делать что-нибудь, что вызовет интерес сначала у вас, да, а потом и у него к тому, что вы делаете уважение. Тогда это будет какое-то освежение, да, и вполне можно еще до 105 лет идти вместе. Добрый, вечер. Добрый а, скажите, вечер. пожалуйста, а вот если мужчина как бы пытается подавить в тебе этот момент, то есть его страхи того, что у тебя а, есть еще интересы помимо отношений, то есть вот... Я есть у него. Нет, я есть как человек. да, и У меня есть свои интересы, есть своя работа. И я ему такой нравлюсь. И когда мы в отношениях, он постоянно пытается меня оградить от этого. То есть какой-то ревностью или там, неприятными разговорами. Ну то есть я должна быть его. Потом я от него ухожу, обратно возвращаю все, что у меня в жизни, все мои интересы. Он начинает убиваться, Возвращать меня. И каждый раз, когда мы сходимся опять, я чувствую, даже в крайний раз, я чувствую, что сейчас опять начнется его э, давление на мою жизнь, которая вот в этом шаре. Жизнь в этом шаре хоть как-то противоречит вашим с ним отношениям или нет? Я работаю в мужской сфере. Ну, в мужской ему, сфере... наверное... Ну, да нет, мы сейчас мы ему в голову понять. не залезаем, да? Мы да. сейчас пытаемся понять, а где, а где вы работаете, что в мужской сфере? Я занимаюсь портовыми услугами, то есть корабли, мужчины, зерно. Так, прекрасно. То есть это никаким образом не влияет на его... Не задевает его, если мы говорим всерьез, да, каких-то чувств. Если вы работали бы, например, в стриптизе, или вы работали бы там еще где-то в ночном клубе в каком-то, да, и там есть консумация или еще что-нибудь, тогда понятно, что у мужчины возникает чувство ревности, вообще полный протест. Это моя женщина, она не может этим заниматься, потому что это моя женщина, да, и никак. Но вы работаете в, прекрасном, в прекрасной области – Да, где, да, там много мужчин, но это не, не значит, что эта область вас не интересует. Да? Связанная с спортами, это всегда... Да, я думаю, что это безумно интересно. То есть это логистика какая-то, если вы заточены на это, на все, то у вас получается, это классно. Поэтому знаете, я бы чего здесь опасалась? Я бы здесь опасалась, опять-таки, некой психопатии. Не пугайтесь от норма. Нет, там она однозначно вот это... Скорее всего, да, вот это самое желание, чтобы была моя и больше ничья, и даже вот не смей заниматься, чем тебе нравится, это не совсем такие, я бы сказал, партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Он вам начинает выставлять красные флажки, вы через них перепрыгиваете и сохраняете собственное я. Он вас затягивает в этими качелями, потому что это качели, да? Ну, он опять вас затягивает в эту же историю на этих качелях, там он опять белый, пушистый, люблю, не могу, да, вы в этом купаетесь, потом зажимаются гайки, вы опять выпрыгиваете. Угу. Вот постарайтесь не зацепиться подолом юбки за что-нибудь, чтобы вовремя не выпрыгнуть. Знаете, как бывает? Из этой лодки точно лучше выпрыгивать. Просто если я не занимаюсь своей жизнью, я теряю интерес сама. И в этих отношениях мне начинает казаться, что он теряет интерес ко мне. И вот когда я чувствую, что он теряет интерес ко мне, я выпрыгиваю потому что мне становится грустно. Я вот начинаю... подождите, вы выпрыгиваете, потому что он теряет интерес к вам, или вы выпрыгиваете, потому что ваша жизнь страшно суж... суживается, сужается? Во-первых, сужается мне скучно. То есть ваша жизнь сужается, да? Он, вы вы прекрати... прекращаете работать в это время? Ну, я меньше встречаюсь с партнерами, с друзьями, с подругами. Ну, как-то вот, вот это вот все время это было ячеечко. Вот сибиот, ну, вы знаете, который... здесь вот это, речь идет не только о работе, но и здесь тоже, как вам сказать, вот есть я-то лекарство, да? Потому что если никак подругу нельзя увидеть, потому что она то в салоне, то с подругами, то с э, еще кем-то, ему просто обидно, что его не любят что он не нужен, что он на 25-м месте. Ни мужчина, ни женщина быть на 25-м месте не любят. Если же это все в, ну, в каком-то разумном пределе, что я и тебе даю и тепло, и заботу, и любовь, но у меня есть работа, и мне иногда нужно встречаться с подругами. Подружка, кстати, очень опасная история. Вот. С подругами встречаюсь, да, то у него возникают вопросы, на каком месте я? В твоей жизни. Поэтому он пытается все это привести в какой-то другой вид. Вот здесь надо вот в эту меру, потому что звучать-то может у всех, как вам сказать, слова у нас одинаковые, да? да? Вот что у меня не выпускает. А вот что там между вами происходит? Mm -hmm. И есть ли там вот это объединяющее чувство доверия, уважения, бесконечного кредита этого доверия друг к другу? Вот это большой вопрос. Но то, что абьюза стало значительно больше, в психопатии, вот ВОЗ последние данные давал о том, что 8% – это очень много да, людей, которые страдают психопатии. Раньше их было 2-3%, а женщин меньше, чем мужчин. Сейчас сравнялись. И это может быть действительно попасть в такие лапы. Знаете, через что можете попробовать? А, вот это всем. Да? А, и очень интересно, чтобы понять, что такое вот абьюз, это психопатия, как вообще все это в быту-то выглядит. Почитайте дневники Софьи Андреевны Толстой. Сразу, да, многое станет понятно и про сегодняшний день, и про эти ощущения. Да, еще какой, еще какой. Нарцисс, главный нарцисс, этот черный диван, когда если поедете, пусть только прочтете в ясную поле, он будет вызывать у вас дрожь, просто экзистенциальную, он сам на нем родился, все дети на нем родились, он до сих пор стоит в ясной поле. Вот, поэтому очень рекомендую вам это прочитать, и э, вы будете понимать, насколько и что. Мне кажется, ну, по крайней мере, есть шанс понять, вот углубиться в свою ситуацию и понять. Но я вам одно могу сказать. Терять себя нельзя никогда. Это последний бастион. Можно отдать все, да? Квартира, деньги, положение, все что угодно. Но только не себя. Вот себя нельзя. Спасибо. Удачи вам. Ну что, друзья мои, вопросы еще есть? Вы что-то хотите сказать? Нет, Не показалось. Да, спасибо. <связь> спасибо большое. Так что мы с вами не прощаемся. Я надеюсь, что мы еще и увидимся, и встретимся. И будут еще какие-то темы, которые вам интересны. мы постараемся, чтобы они были вам интересны. Спасибо вам. И до новых встреч, друзья. Спасибо.